Речь на собрании в Московском комитете РКПБ по поводу пятидесятилетия со дня рождения Владимира Ильича Ленина 23 апреля 1920 года. После произнесённых речей и воспоминаний мне остаётся мало что сказать. Я хотел бы только отметить одну черту, о которой никто ещё не говорил. Это скромность товарища Ленина и его мужество признать свои ошибки. Мне вспоминается, как Ленин, этот великан, дважды признался в промахах, допущенных им. Первый эпизод решение о бойкоте Виттовской думы в Тамерфорсе в Финляндии в 1905 году в декабре на общероссийской большевистской конференции. Примечание: Тверь-Форская конференция. Первая конференция большевиков состоялась 12-17 декабря 1905 года. На конференции впервые лично встретились Ленин и Сталин. До этого они поддерживали связь между собой письмами или через товарищей. В порядке дня конференции стояли следующие вопросы: первый доклады с мест, второй доклад о текущем моменте, третий организационный отчёт ЦК. 4. об объединении обеих частей РСДРП. 5. о реорганизации партии. 6. аграрный вопрос. 7. о Государственной Думе. С докладами о текущем моменте и по аграрному вопросу, а также с речью по вопросу об отношении к Виттовской Думе выступил Владимир Ильич Ленин. Иосиф Виссарионович Сталин выступил на конференции с докладом о работе за Кавказской организации большевиков и с речью в защиту ленинской тактики активного бойкота Думы. Конференция приняла решение о восстановлении единства партии, фактически расколотой на две партии, и предложенную Лениным резолюцию по аграрному вопросу. Сталин вместе с Лениным принял участие в работе комиссии по выработке резолюции об отношении к Думе. В этой резолюции конференция призвала партию и рабочий класс к бойкоту Думы и предложила всем партийным организациям широко использовать избирательные собрания для расширения революционной организации пролетариата и ведения во всех слоях народа агитации за вооружённое восстание. Тогда стоял вопрос о бойкоте Виттовской Думы. близкие к товарищу ленину люди семёрка которую мы провинциальные делегаты наделяли всякими эпитетами уверяла что ильич против бойкота из-за выборы в думу оно как выяснилось потом так и было действительно но открылись прения повели атаку провинциалы бойкотисты питерцы, москвичи, сибиряки, кавказцы. И каково же было наше удивление, когда в конце наших речей Ленин выступает и заявляет, что он был сторонником участия в выборах, но теперь он видит, что ошибался, и примыкает к делегатам с мест. Мы были поражены. Это произвело впечатление электрического удара. Мы ему устроили овацию. Ещё такой же эпизод. В 1917 году в сентябре при Киренском, в момент, когда было созвано демократическое совещание и когда меньшевики ССР строили новое учреждение предпарламент, которое должно было подготовить переход от советов к учредилке. Вот в этот момент у нас в ЦК в Петрограде было решение не разгонять демократическое совещание и идти вперёд по пути укрепления советов, созвать съезд советов, открыть восстание и объявить съезд советов органом государственной власти. Ильич, который в то время находился вне Петрограда в подполье, не соглашался с ЦК и писал, что эту сволочь, демократическое совещание, надо теперь же разогнать и арестовать. Нам казалось, что дело обстоит не так просто, ибо мы знали, что демократическое совещание состоит в половине или, по крайней мере, в трети своей части из делегатов фронта, что арестом и разгоном мы можем только испортить дело и ухудшить отношения с фронтом. Нам казалось, что все овражки, ямы и ухабы на нашем пути нам практикам виднее. Но Ильич Велик, он не боится ни ям, ни ухабов, ни аврагов на своём пути. Он не боится опасностей и говорит: "Встань и иди прямо к цели". Мы же в практике считали, что невыгодно тогда было так действовать, что надо обойти эти преграды, чтобы взять потом быка за рога. И несмотря на все требования Ильича, мы не послушались его, пошли дальше по пути укрепления советов и довели дело до съезда советов 25 октября до успешного восстания. Ильич был уже тогда в Петрограде. Улыбаясь и хитро глядя на нас, он сказал: "Да, вы, пожалуй, были правы". Это опять нас поразило. Товарищ Ленин не боялся признать свои ошибки. Эта скромность и мужество особенно нас пленяли. Аплодисменты. Впервые напечатано в сборнике Пятидесятилетие Владимира Ильича Ульянова-Ленина. Москва, 1920 год.